старинный замок Старый замок. Двух этих слов достаточно, чтобы перед глазами встали зубчатые полуразрушенные стены, высокие башни на которых задерживались лучи солнца ушедшего за лес ржавые цепи подъёмного моста причудливая решётка ворот тёмные бойницы населённые теперь ласточками и, конечно, тихие воды реки, которые всё видели, всё знают, обо всём рассказывают Если понять их шёпот. Струи переливаются, касаясь берега, камыши покачивают головками. И грустная трель сверчков нарушается далёким голосом кукушки. Двое детей сидели на пригорке, задумчиво Разглядывая замок Ну, рассказывай его тайну Нетерпеливо сказала девочка Ладно, слушай Отвечал мальчик Видишь ту башню с правой стороны Она совсем сохранилась И носила когда-то название Башни Кури Принц. 100 лет тому назад в ней жил прекрасный принц. У него был необыкновенный голос. Он мог подражать любому животному или птице. Вечерами принц подходил к окну и кричал на разные голоса. Или свистел И вот к замку Слеталось множество птиц Затем прибегали звери А иногда ползли и змеи И он никого из них не трогал А приказывал своим слугам Всех накормить Никто не ссорился в присутствии принца и не обижал других, более слабых. И когда звери ели, он спускался с башни и, улыбаясь, гладил их. И даже самые дикие разрешали прикасаться к себе. Однажды по реке плыла лодка, и в ней сидели три девушки Принцу захотелось пошутить, он запел какую-то песню И при этом пристально смотрел на реку И вот вода остановилась, а с ней и лодка и девушки должны были выйти на берег, чтобы просить принца отпустить их. Он же, увидев, как они красивы, сорвал три розы из своего сада и подарил им, и девушки поплыли дальше. Но принц не знал, что его пленницы были украшены, до черми лесного царя. И все трое полюбили его и решили завладеть его сердцем. Ни одна сестра не поделилась с другой, и каждая думала, что принц окажет ей предпочтение. В первую ночь весны Они, не сговариваясь, стали колдовать. И вот Роза, подаренная старшей сестре, Превратилась в обручальное кольцо. Она взяла его и, сев в карету, Запряженную четверкой лошадей, Отправилась к замку. И принц проснулся, почувствовав, Как в его сердце Вошёл образ девушки из лодки. Но вот Роза второй сестры также превратилась в кольцо. Она накинула чёрный плащ и стараясь не шуметь, пошла к конюшне. Тут слуги сказали ей: Что старшая сестра Только что покинула дворец Догадавшись, что ее опередили Она приказала запрячь в карету Шесть самых лучших коней И помчалась к принцу И он ощутил, как его сердце Расширилось и расширилось И передмысленным взором его встала рядом с первой вторая принцесса. И третья роза превратилась в кольцо, и младшая дочь лесного царя, обнаружив исчезновение сестёр, полетела за ними в догонку. И в карету её было впрежено 12 быстрых лошадей. но сердце принца больше не могло выдержать и когда три кареты одновременно остановились перед его замком оно разорвалось три сестры не глядя друг на друга вошли в его покои и увидели что принц мёртв горе сразило их они отпустили лошадей, а сами, поцеловав принца, сняли с его пальца перстень и поднялись на башню. Там они заперлись в потайной комнате, куда никто не знал хода и больше их не видели. Откуда ты узнал эту историю? спросила девочка. В прошлое полуночь я забрался в замок, чтобы испытать свою храбрость. Оказалось, что это совпало с годовщиной смерти принца. В его башне я наткнулся на потайную дверь, И поднялся на самый верх. Там сидели три старухи перед камином и молчали. Я подбросил дров в огонь, и когда пламя разгорелось, они рассказали мне всё, что случилось в этом замке. Вот теперь я вижу, что ты врунишка, оскольт. Выходит, что ты встретил трёх дочерей или снова царя? Да, Ильна. Это были они. Ну, знаешь, если ты сочиняешь сказки, так не заставляй других верить, что это правда. Прошло несколько лет. Опять у берега реки стояли двое. Юноша, опустив голову, слушал девушку. Ты не должен на меня сердиться, Оскольд. Но я не могу принять твоё предложение. Сам посуди ты, беден и я не богат. Неужели так и прожить весь век в нужде, ничего не повидав, не получив от жизни? Я так люблю рассказы о странствиях и наряды. Разве не ты научил меня мечтать о красоте? Быть может, Я выйду замуж за богатого путешественника. Увижу дальних стран, а потом буду иметь необыкновенные платья и танцевать на настоящих балах. И тогда я буду счастлива. Ты говоришь, что я красива. Неужели тебе не хотелось бы увидеть меня в роскошном платье Красоту должна венчать красота А что ты, бедный художник, можешь предложить мне? Елена, я предлагаю тебе Свою любовь и этот замок Не знаю как Но я уверен Что все, о чем ты мечтаешь Я смогу исполнить Опять сказки Ты слишком высокого мнения о себе И знаешь, тебе-то, пожалуй, нет И не подошёл бы богатый костюм. Вернее, ты ему. Принцами рождаются, а не становятся. Ты хоть и имеешь красивое имя, но мало ему соответствуешь. Ведь ты собираешься стать принцессой А не ты ли говорил, что у меня внешность Самой настоящей принцессы И они расстались Мечты Ильны вскоре сбылись Трудно было не заметить такую красавицу, как она И один богатый иностранец, проезжавший через эти места, решил жениться на ней. Пышно отпраздновали свадьбу, много подарков получила невеста, но среди всех она выделила один. Это был старинный портрет юноши В одежде, украшенной золотом и драгоценностями. Длинные чёрные волосы, завитые в локоны, спускались на плечи. Лёгкая улыбка чуть раздвигала губы, но глаза смотрели грустно и словно были наполнены Слёзами. К портрету прилагалась коротенькая записка: "Пусть портрет принца всегда будет с тобой так же, как моя любовь". Это Оскольд посылал ей прощальный привет. Редкая вещь, заметил муж. и велел повесить его в гостиной Однако подарок оказался беспокойным По ночам Ильна не могла уснуть её как будто притягивало к портрету Она спускалась из своей спальни И долго смотрела на принца. Сердце подсказывало ей, что этот портрет написан оскольдом. Между тем муж её тоже стал подолгу всматриваться в портрет. Он ничего не говорил, но однажды предложил продать его. Странное чувство охватило Илью. Ей не хотелось расставаться с принцем, который воплощал все мечты её детства. Но чувствуя, что он мешает её жизни и вызывает ревность мужа, она согласилась. Пусто стало на душе, когда портрет продали Но Ильна старалась не замечать этого Молодые вскоре отправились в путешествие Им предстояло переплыть море Капитан корабля, взявшийся перевезти их Оказался очень общительным путем И гостеприимным Когда они взошли на борт Он сказал Что предоставляет в их распоряжение Собственную каюту Убранство ее отличалось пышностью И тонким вкусом Китайские вазы Арабские курильницы Стояли у стен Пол украл устилали персидские ковры, но самым драгоценным, по словам капитана, была картина, висевшая в углу. Раздвинув шторы, Ильна отступила. С полотна на неё смотрел принц. Странное совпадение, но Последующие события показались ещё более невероятными. Супруги добрались до места и расстались с капитаном. Через некоторое время до них дошли слухи, что их корабль потонул и никто не спасся. После долгих странствий они прибыли на родину мужа Ильны. Родственники встретили их с большой радостью и осыпали поздравлениями и подарками. В числе других неведомо какими путями оказался опять портрет принца Я начинаю думать, что он преследует нас, сказал муж. Но во всяком случае, несчастье нам не приносит. Ильна согласилась с ним. Принц перестал беспокоить её, и даже чудесное появление портрета нев вызвала в ней прежнего удивления. Новые заботы заполнили Ильню. У неё родилась дочь. Её назвали так же, как и мать, и действительно, девочка удивительно была похожа на неё. Теперь на свете жили большая Ильня И маленькая. Конечно, маленькая была гораздо большей капризной и обладала совершенно неумеренным любопытством. Но это только по мнению большой Ильны. Каждую ночь ей приходилось вспоминать сказки, которые когда-то она слышала от Оскольда. И рассказывать их ребёнку, иначе сон не приходил к ней. Против воли большой Ильны портрет, случайно попавшийся на глаза девочке, пришлось снова повесить в комнате. И принц вошёл в их жизнь. Вскоре мать стала тревожиться. Заметив, что маленькая Ильна совершенно не делает различия между сказками и действительностью, когда она пыталась убедить её, что все рассказы выдуманы, девочка упорно мотала головой. Нет, нет, мама, это всё правда. Ты просто Не знаешь. Любимая история ребёнка, которую она бесчисленное число раз требовала пересказывать, была судьба принца. Никто не говорил девочке, что портрет имеет отношение к ней. Но она сама считала юношу с картины тем самым несчастным принцам, которого околдовали дочери лесного царя. Однажды вечером мать, заглянув в комнату, увидала, что маленькая Ильна, забравшись на стул, целует портрет. Сердце женщины испугом забилось. Ильна Никогда больше не смей этого делать. Почему, мама? Ведь ты же целуешь меня. Я люблю тебя и поэтому так поступаю. Ну, а я люблю его. Я сниму этот портрет и спрячу, если ещё раз увижу, как ты прикасаешься к нему. Девочка заплакала. Через несколько дней, проходя мимо комнаты дочери, мать услышала чьи-то быстрые, но тяжелые шаги. Она распахнула дверь, девочка лежала в постели. Ильна склонилась над дочерью, та спала и улыбалась во сне. Ильна. На утро мать стала расспрашивать её. Не веришь, что шаги ей только показались. Ты же запретила мне подходить к принцу. Зато он теперь подходит и целует меня, отвечала дочь. Принца нет. Есть мама. И когда я вырасту, он возьмёт меня в свой замок. Прошло ещё много лет, и она выросла. Обстоятельства принудили семью возвратиться в край, где прошло детство большой Ильны. Где протекала река и стоял старый замок. Накануне отъезда на родину большая Ильна Заперлась в комнате Наедине с портретом На этот раз Я расстаюсь с тобой навсегда Прощай, принц Она подошла к картине И, закрыв глаза Прикоснулась к ней губами Рассудок ли ее помутился Возьмите Но Анна почувствовала, что принц ответил на её поцелуй. Схватив свечу, Ильна поднесла её к портрету. Через минуту осталась только горсточка пепла. В дверь постучали. Мама Ты уже упаковала портрет принца? Пожалуйста, будь осторожнее, чтоб не попортить его. Хорошо, Ильна, ответила мать, сдерживая слёзы. Ранним утром, когда над рекой поднимался туман, из-къ из дымку виднелись Розоватые стены замка, озаренные восходящим солнцем, Карета остановилась у большого, празднично украшенного дома. «Вон замок! Я узнала его!» — кричала маленькая Ильна. Мать, не глядя, прошла в комнаты. В гостиной истинной Стоял уже стол, накрытый яствами. На стене, против окна, висел старый портрет в золочёной раме. И с него печальный принц улыбался иль не? Безумием только и можно было бы объяснить всё происходившее в эту весну. Началось с того, что маленькая Ильна отказала двум очень богатым женихам. Отец и мать умоляли её подумать, грозили, но она только улыбалась им в ответ. И вот она сама объявила, что выходит замуж. Тот твой жених? спросила Ильна, с ужасом предвидя ответ. Ты же знаешь, мама. Принц. К ней немедленно пригласили лучших врачей. Они покачали головами и ничего не нашли. Она шутит с вами. Но большая Эльна знала, что это не так, и проклинала себя за сказки, которые свели её дочь с ума. И вот однажды ночью за окнами дома послышался многочисленный стук копыт. Три кареты, запряжённые белыми лошадьми, остановились у дверей. Не вере в своим глазах, большая ильна увидела свою дочь в белоснежном свадебном платье. Пожив в сверкающих серебром нарядах лакеи, держащие факелы, склонились перед ней. На шелу в первую карету заиграла музыка, кавалькада двинулась вперёд. Кой-как одевшись, мать бросилась вслед за дочерью. Пробегая через гостиную, она успела заметить, что принц с портрета исчез, пробегая пустой <кх Astrid> <кх Astrid> холст, весёлый взолочённой раме. Страх ускорил шаги Ильны. Дорога вела её к замку. Ещё издали она заметила, что он весь освещён огнями. Весёлые голоса, музыка нарушали тишину ночи. И как во сне шла женщина. Мимо гремевших оружием рыцари Мимо толпы разряженных гостей В обширных покоях замка Все танцевали Стены были украшены Великолепными гобелянами и коврами На террасах били фонтаны Во главе громадного стола Стояли два стены трона. На одном из них сидела маленькая Ильна в серебряной короне, на другом принц. Увидев её, он улыбнулся и кивнул ей. Невероятность окружающего потрясла большую Ильну. Она закрыла лицо руками и бросилась бежать прочь. Какая-то дверь в стене распахнулась перед ней. Узенькая лестница велась вверх. Вот и начутилась в небольшой комнате. Три старухи сидели молча перед камином. Седые волосы свисали над дрожащими руками, высохшие губы улыбались, а глаза были устремлены на огонь. Не сознавая, что делает, Ильна схватила чан с водой и плеснула в камин. Угли зашипели и потухли. Белое облако окутало старух. Они не шевельнулись, но когда оно поплыло к окну, комната оказалась пустой. Тишина привела Ильну в чувство. Она спустилась вниз. Огни потухли. Какие-то тени спешили к лесу. Приглядевшись, она увидела, что это были звери. Волки, медведи, олени и зайцы торопились скрыться среди деревьев. Следом за ними спешили стаи птиц. Замок опустел, только весь пол его устилали живые цветы. Медленно двигалась мать к выходу, Когда натолкнулась на две фигуры. Рядом с маленькой Ильной Стояла, пустив в голову, аскольд. «Ну вот, ты видишь!» — воскликнула женщина. «Принца нет! Все это сказки, ложь!» «Он есть, мама!» Ответила маленькая Ильна, кладя руки на плечи художника. "Но ведь это же оскольд, бедный художник, а не принц. Ты ошибаешься. Ты не знаешь. Я вижу только принца." Не в силах возражать, большая Ильна отступило от них. Вот они подошли к реке и оскольц запел протяжную песню. Течение остановилось, и вода окружила их. Рассвет незаметно погасил звёзды, и небо стало розоветь. Гуманная ладья приблизилась к жениху и невесте. Они взошли в нее. В последний раз Ильна глядела на свою дочь. Та же поцеловала Аскольда, и словно в ее любви крылись могучие чары, он поднял. Пять превратился в принца с рокового портрета. Медленно двинулась река, унося лодю. Кто же провожал их? Чьи глаза устремились им вслед? Не слилась ли в эту минуту большая Эльна с маленькой, наконец поверив в сказку? мерика пустел, а над замком долго ещё стояло странное облако. Его очертания напоминали трёх старух, сидящих у камина. И огонь заменял им солнце.